поддержание его в состоянии жизненной активности, продление срока жизни, мы придаем огромное значение минеральным элементам. Набор минеральных элементов, участвующих в функционировании человеческого организма, представляет собой одно из чудес природы. За исключением серебра и золота, практически все минеральные элементы используются человеческим организмом. Народная медицина предлагает Очень простой рецепт для удовлетворения потребности организма в минеральных элементах. Он состоит в следующем. Две чайные ложки меда и две чайные ложки яблочного уксуса на стакан воды. Один или более раз в день, в зависимости от умственной и физической нагрузки. Смесь имеет вкус яблочного сидра. Уксус содержит весь набор минеральных элементов, входящих в состав яблока. В меду находятся минеральные элементы, содержащиеся в нектаре цветов. Глава 3. Законы жизни животных. Человек склонен восставать против природы и жить по иным законам, чем законы жизни животных. В свете этого факта рассмотрим законы жизни животных, применимые и к человеку. Хороший пример – сельскохозяйственные животные. Коровы, лошади, свиньи, другой домашний скот – Имеют много общего с дикими животными, обитающими в дремучих лесах. И если у нас есть желание, если мы не поленимся понаблюдать за ними, это позволит нам приобрести много ценных знаний. Деревенские дети знают это. И городские дети Лишенные постоянного тесного общения с сельскохозяйственными животными часто вырастают, не имея понятия о законах жизни животных. Взять, к примеру, отказ больного животного от еды. При голодании в организме животного изменяется Биохимический состав организма, что способствует скорейшему выздоровлению. Когда мы больны, мы часто едим предлагаемую нам пищу, боясь показаться неучтивыми. Поступая так, мы действуем в прямом противоречии с законами животных. Если мы хотим подражать животным в изменении биохимического состава организма, способствующем выздоровлению, мы должны только пить кислое питье, как, например, виноградный сок, в котором содержится винная кислота, или клюквенный сок содержащий лимонную, яблочную, хинную, бензойную кислоты.